Глава 8. 1559 год, 21 августа, Тула. Марфа зашла к сыну и с ним отправилась в небольшую опытную мастерскую. Маленький Василий слишком любил наблюдать за воинскими упражнениями, и мать старалась компенсировать этот перекос развития, пытаясь увлечь его чем-то иным, более полезным для разума. Ведь война войной, но саблей махать люди найдутся, а ему придется всем этим управлять после того, как они с мужем умрут. Для управления же требовался мозг и трезвое, прагматичное мышление, как минимум. Сам Андрей не всегда мог уделять сыну должное внимание, не хватало времени. Да и возраст, как он думал, был еще слишком мал. А вот мама не теряла бдительности. Она не только с ним много разговаривала, стараясь объяснить всё и вся, включая интриги в меру своего понимания, но и увлекала его хозяйственной деятельностью, как могла. Опытная мастерская появилась спонтанно. Обычной практикой Андреа стало выдача максимально точных и детальных инструкций тому или иному мастеру. Это диктовалось очень невысоким уровнем интеллектуального развития этих самых мастеров. Параллельно же он создал школу, в которой давал базис минимальных знаний – чтение, письмо и счет. Сначала через нее прошли будущие управленцы его тогда еще в отчины. А потом и весь Тульский полк, что породило совершенно уникальную для Руси XVI века ситуацию. Весь поместный полк, причем весьма немалый, Умел читать, писать и считать. Причём считать не на пальцах, а нормально, да ещё и в рамках позиционной десятичной системы исчисления. Правда, полк обучался не в изначальной шатской школе, а в её тульском касплее. Но по тем же самым учебникам и методикам. Так или иначе, но это создало предпосылку для появления маленькой группы подмастериев. которые, получив хоть какое-то образование, желали учиться дальше. Что с ними делать? Отправлять куда-то в Европу в какой-нибудь вуз, в ту же Сорбонну или там Кембридж? Деньги и возможности имелись, но выглядело это очень неразумно. Во-первых, долго. Во-вторых, там давали преимущественно гуманитарные и богословские знания, которые могли славно загадить мозгом этим ребятам. и отвратить от техногенного пути развития. А ведь ему требовались в первую очередь инженеры, крепкие такие в прагматизме, приземлённые и рациональные ребята, рабочие лошадки научно-технического прогресса, а не гениальные творцы, вечно витающие в облаках. Так что немного подёргавшись, Андрей организовал опытную мастерскую широкого профиля в пригороде Тулы. куда этих пытливых ребят и собрал, и начал в сам свободное время преподавать, рассказывая об основах физики и химии, не сильно углубляясь в дебри, но стараясь подавать сведения комплексно и связно. Например, здесь эти ребята познакомились с периодической таблицей химических элементов в сжатом, резко кастрированном виде. Как ее Андрей напополам с Марфой вспомнили, В таком и показали. Здесь же он показал им правила для записи химических реакций и первые физические формулы, пояснив за много чего из механики, теплотехники, оптики и так далее. Учебников не было. Времени и сил для их написания у Андрея, который готовился к серьёзному военному предприятию, просто не имелось. Так что он ограничивался краткими конспектами перед занятиями. обширно их подкрепляя опытами, которые эти ребята сами и ставили, выполняя подспудно прикладные домашние задания, этакие проекты поделки и эксперименты. А потом, после новой темы, он еще сколько-то дней, а то и недель отрабатывал обратную связь, то есть отвечал на многочисленные вопросы учеников, и только по общему исчерпанию их основного объема переходил дальше. Понятное дело, что такое обучение вряд ли могло похвастаться системностью и крепкой теоретической базой. И это являлось большим таким фундаментальным минусом. Всё-таки обучение строилось слишком спонтанно и хаотично. А плюсом было то, что обучение в опытной мастерской разительно отличалось от того, как учили в школе или в каком-нибудь училище на просторах Российской империи и Советского Союза. или их осколков. Здесь ученики не просто заучивали сведения, принимая слова преподавателя на веру, а сами своими лапками щупали материальное воплощение описываемых явлений, что порождало совсем иной уровень осознания и восприятия материала. Для учеников все эти формулы являлись теперь не какими-то далёкими и малопонятными закарючками на доске, а воплощением реального мира. мистическими формулами, что воплощались в реальность их усилиями ежедневно. Когда же Андрей покидал Тулу по весне, то он поставил перед ними серию учебных задач, которые они должны были решить за время его похода. И Марфа активно этим пользовалась, приводя сына сюда, дабы он посмотрел на диковинные механизмы, опыты и послушал умных людей. И если получится, увлёкся Понятное дело, что Василий должен вырасти будущим правителем, и он вряд ли станет возиться лично с такими вещами. Но знать и понимать это дело должен, и не только это. Ибо с её лёгкой руки он регулярно заглядывал в разные мастерские и наблюдал за работой ремесленников. И не просто наблюдал, а потом ещё и маме подробно рассказывал, кто что делает, как и зачем. на своём уровне понимания. И в поля к селянам выезжал и к рыбакам, через что она отвлекала парня от его страсти, связанной с войной, давая более комплексное восприятие мира. Госпожа, покладисто произнёс один из учеников, заметив её появление на территории. Молодой господин, важно поклонился он несколько хмурому мальчику, стоящему рядом с ней. Его опять забрали от Марсова поля, где вновь гоняли городское ополчение. Чем-нибудь сегодня удивите? Да, конечно, прошу за мной. Я они направились в механический барак. Обычно они сюда не ходили. Чаще всего маленького Василия развлекали в оптическом или химическом, ставя всякие красивые опыты. Так что Марфа даже несколько удивилась и заинтересовалась сама. Внутри находились почти все. Их предупредили, поэтому никто ничего не делал. Они ждали появления высокой читы. А как те зашли, сразу проводили к Это ведь ткацкий станок, произнесла Марфа. Так и есть, госпожа, но посмотрите, произнёс этот человек. И по мановению его руки Три других ученика забрались на стоящие рядом велосипеды и начали крутить педали. Их усилия синхронизировала велосипедная цепь, сделанная из бронзы, и только лишь для того, чтобы передать крутящий момент на ткацкий станок, который работал сам без ткача. Челнок летал туда-сюда, таща за собой нить. Рамки опускались, поднимались, а готовая ткань накручивалась на бобину. «Раз, раз, раз, раз!» — летал челнок. Маленький Василий, обычно не сильно любопытный до таких дел, подошел ближе и стал наблюдать, проявляя явный интерес. А этот ученик, выдержав небольшую паузу, начал ему рассказывать. Тот пальчиком тыкал, а ему говорили, что за деталь и для чего нужна. И так с добрые полчаса. Несколько раз останавливали станок и вновь запускали. Марфа же ходила вокруг него, словно лиса, увидевшая бесхозный курятник, забитый вкусным пернатым мясом. Ткацкая мануфактура, которая уже действовала в Туле, захлебывалась от объемов работ. Ведь пряжа скупалась по всей Руси и степи, всюду, куда дотягивались руки. И овечья, и верблюжья, и козья, и льняная, и конопляная, и крапивная, и прочее. Из-за чего ткачи просто падали с ног, а запасы пряжи на складах росли. Отказываться от закупок же было политически опасно и недальновидно. Слишком многие серьезные люди оказывались в них вовлечены, начав получать с этих сделок и трансфера свою долю. Но новых ткачей быстро найти было попросту неоткуда. Да и производительных площадей не имелось подходящих. А тут такой подарок. А сможете сделать то же, только не для простого полотна, а для саржевого? Наконец спросила Марфа. Потребуется время, госпожа, но думаю, что сможем. Прекрасно, просто прекрасно. Тогда дерзайте. Как будет готово, сразу дайте мне знать. Этот вопрос не терпит отлагательств. Отложите всё и займитесь. А потом будьте готовы сделать таких десяток или даже больше. Как прикажете. Сынок, тебе понравилось? Да, мама, произнёс Василий и пустился в пересказ своих наблюдений, как обычно от него Марфа и требовала. Получился очень грубый и примитивный пересказ, но вполне подходящий. во всяком случае для столь маленького ребёнка. Напоследок же, когда Марфа с сыном уже собирались покинуть барак, один из учеников спросил её осторожно: "А когда господин вернётся? Сразу, как закончит свои дела в святой земле?" "А когда это произойдёт? Откуда я знаю?" неожиданно для них рявкнула женщина, взгляд которой внезапно стал очень яростным. Небольшая пауза. Наконец, взяв в себя в руки, она ответила более спокойным голосом. Я сама хотела бы знать ответ на ваш вопрос. Мы слыхали, что там прислали дурное письмо. Вот как холодно поинтересовалась она, злосверкнув глазами. И кто ещё слыхал? Да вся Тула о нём знает, и мы это «Мы не верим, что господин такое делает. Это навет. Не он это». «Вот как? И почему же?» Подпустив нотки яда в голосе, спросила она. «Он всегда говорил, главное — это люди. От того, как живут и трудятся его люди, зависит, насколько верны они будут, и то, сколько пользы принесут. Он никогда не бросал своих. Он...» «Да при чем тут это?» прошипела она, едва ли не срываясь на ультразвук. Так это? Вы же госпожа его человек. Мы ведаем, ругались вы бывало, но кто же не ругался? Всякое бывает. Но мы не верим в то, что Андрей Прохорович решил бросить вас ради какой-то там заграничной крали. Подоптать эту курицу ещё куда ни шло, но бросить нет. В жизни всё бывает. После очень долгой паузы ответила Марфа. Люди слабы. Они могут уступать соблазнам. Не пойдёт, но это, господин, твёрдо ответил другой. А если пойдёт, то потеряет людей, что за ним пошли. И он это ясно ведает. Не зря ж он за своих стоит горой, за тех, кто ему доверился. Она улыбнулась, смотря на этих молодых мужчин, что мяли в руках головные уборы. И явно нервничали. Говорить о таких вещах им было непросто, но слухи, видимо, прорвались и гуляли живя своей жизнью. Отец Афанасий в целом сумел Марфу убедить в том, что письмо, повествующее о желании Андрея развестись с ней, подлог. Но червячок всё равно точил её изнутри, заставляя изнывать от ожидания и жажды закатить мужу грандиозный скандал. Сейчас же После этих слов ей полегчало, потеплело. Загрузившись, флот с легионом провёл в море меньше пяти суток. Этого хватило, чтобы добраться Этого хватило для того, чтобы добраться от порта Селевкия до устья Евфраса, что к северу от Галиполя, где и приступили к выгрузке в полевых условиях. Это дело пошло намного проще. Ведь одно дело утрамбовывать большое количество людей, лошадей, мулов и грузов в корабли, да так, чтобы они там смогли не только поместиться, но и не испортиться, так сказать, и совсем другое выпихнуть их всех на берег. Понятно, это тоже не быстро произошло, но многократно скорее. Через реи перекидывали канат, которым цепляли лошадь, и работая лебёдкой, вытаскивали её из стояла на палубе или из трюма. Отталкивали за борт, где и опускали на импровизированный причал, сооруженный по понтонному принципу из лодок и досок. По нему же выходили люди, выгружались повозки и прочие грузы. После того, как облегчался один корабль, он отваливал, и на его место подходил другой, с переполненным чревом. Лошадям, конечно, после морского перехода требовался отдых и восстановление, ведь мышцы от долгого простоя затекали. Но Андрей выступил к Андрианополю без малейшего промедления, сразу, как только смог. Просто он не гнал лошадей, позволяя и ему, и людям поначалу размять ноги, восстановившись после крайне неудобного морского перехода. Главное не стоять. Потому как на счету был не только каждый день, но и час. Почему Андрей выступил к Андрианополю? Не секрет. Где-то к северо-востоку от него на территории старых болгарских земель действовала последняя крупная османская армия, прикрывавшая Константинополь от всяких инсургентов с севера. Андрианополь выступал не только воротами столицы великой Порты, но и базой снабжения для этой армии. Так что, заняв этот город или даже просто отрезав от него армию, можно было выиграть сражение просто и бескровно. В теории На практике оказалось, что только лишь узнав о начале высадки десанта, армия это развернулась и под всеми парами пошла к Андрианополю. Командовавший ею великий визирь прекрасно понял угрозу, возникшую для неё, и постарался её избежать. Но он не успел. И солнечным утром 21 августа 1559 года армии встретились на поле близ Андрианополя. Точно там же, где в 378 году император Валент дал знаменитое сражение Готам и их союзникам. Андрей разместил в центре своего построения большую батарею из всех орудий, окружив ее пехотой. Кавалерия же расположилась за ней, не на флангах, а именно сзади, чтобы быть в состоянии прикрыть любой фланг. У него было слишком мало всадников для того, чтобы распылять их. Эго вот османов удивили. Кроме относительно небольшого корпуса янычаров и сипахов, их армия была представлена целой толпой наёмников, очень большой толпой, и преимущественно из числа христиан. До Андрея доходили новости о том, что Сулейман так и решился вскрыть свою кубышку из всякого рода олигархов христианского разлива, вроде Шейтана-аглу. Их самих пустил под нож А имущество конфисковал, что позволило ему не только компенсировать утрату казны, но и многократно её перекрыть. А значит, и воспользоваться услугами наёмников без особых затруднений. Более того, судя по всему, именно из-за занесённых в нужные карманы мешочков с золотом наступление Габсбурга в Венгрии превратилось в фарс. Во всяком случае, армянские торговцы говорили об этом как об известнейшем факте. Начинать сражение никто не спешил. У Андрея людей было мало, и вообще он выглядел достаточно жалко на фоне громады османского войска. Но ни у кого из присутствующих иллюзий не имелось. После трёх последовательных громких побед и удивительно результативного штурма Антиохии никто не сомневался. Этот парень представляет смертельную угрозу даже при такой, казалось бы, безопасной армии. Вон в главах местных приобрёл репутацию этоква Рока Альва из отблесков Этерны. Если бы, конечно, они этот роман читали. Сам же молодой полеолог, видя столько наёмников-христиан под полумесяцем, несколько опешил. Особенно его смутили ребята, прибывшие явно откуда-то из Западной Европы. Вон и коробки пикинеров наблюдались, и отряды рейтары, даже аркебузиры. постояли, потупили, попялились друг на друга. Первым не выдержал Сулейман, что успел в последний момент присоединиться к своей армии, последней армии. Ещё, правда, какие-то силы были у его сына Баезида, но тот не спешил договариваться с отцом и действовал самостоятельно, независимо. Сталкиваться в бою с Андреем Сулейман не хотел. Он просто боялся. Особенно в связи с тем, что видя столь решительное численное преимущество, полеолог не спешил отойти. Он, казалось, вообще игнорировал это обстоятельство. Смотрю, ты научил своих пекарей не бросать оружие при виде меня. Первое, что произнёс Андрей, глядя в глаза Сулейману. "Мои пекари!" яростно выкрикнул командир Еночар, который, несмотря на шутки, гулявшие по округе после событий 1557 года, продолжал ценить традиционные головные уборы. А кто? Наигранно удивился полялок, не давая ему ответить, произнёс: "Может быть, вы рабы, которых хоть нели у их родителей, насильно обратили в ислам и вырядили на потеху султана шутами?" Нет, не думаю. Разве мужчина и воин такое потерпел бы? Так что, пекарь, помалкивай. У тебя острый язык, с трудом сдерживая улыбку, произнёс на французском один из европейских офицеров, командиров наёмников. Колено кострие. Не сомневаюсь, хмуро произнёс Сулейман. Предложение, которое передавала тебе моя дочь в силе. Боюсь, что я не могу его принять. Как тебе известно, я всё ещё женат, несмотря на все твои усилия.